Глава 19 Спустя три дня я все же объявила о своем намерении переехать. Мэтр расстроился, ему не хотелось вновь оставаться одному. Мы с Китом здорово скрашивали его вечера, даже Кузя стал любимчиком, но надо было начинать жить самостоятельно. В выходной я все же отправила Кита в школу, несмотря на уговоры ребенка оставить его дома. Нет, мне надо было спокойно перевести остатки вещей и разложить по местам. К тому же надо было купить побелку, краску для пола, запастись приятными мелочами типа посуды, постельного белья, полотенец. А сделать все это, когда рядом нудящий ребенок, не так-то и просто. Зайдя в свой новый дом, я, наконец, смогла выдохнуть. Жить в столице мне нравилось, но никак не в гостях. Обойдя квартиру, я написала себе список, что именно следует купить — Например, новые шторы и красивую белую скатерти на стол. Конечно, это не обязательные вещи, но так хотелось скорее сделать свое жилище уютным. Поэтому отправившись на рынок, я не искала самые дешевые вещи, я искала то, что будет нравиться. Например, яркое постельное белье для Кита, хорошие пушистые одеяла и подушки. Даже Кузи выбрала мягкий тюфяк, который обычно кладут в детские люльки. Спустя пару часов я была измотана постоянным выбором и разговорами с продавцами. Покупки уже давно не помещались в корзину, так что пришлось нанять мальчишку-носильщика с небольшой тележкой. Он ездил за мной следом, забирая покупки и аккуратно укладывая в телегу. Посуду я выбрала простую, но симпатичную. Никакого фарфора стоимостью 10 золотых за тарелку, никакого горного хрусталя, чистого и звенящего. Но ну и кривые глиняные чашки по медику за десяток брать не стала. Столовый сервиз выбрала белоснежный, словно первый снег, с незатейливой вязью по кромке. Хорошие столовые приборы, которые не гнутся, стоит к ним прикоснуться. «Вроде все, шепнула сама себе и оглянулась на телегу, «Ой, телега была доверху забита, а мальчишка смотрел на меня растерянно. Второе телеги у него нет». «Пора домой», — хихикнув, резюмировала я. «Ты знаешь, где здесь стоят экипажи?» «Знаю, госпожа», — кивнул ребенок. Пойдем, я покажу». Дойдя до стоянки экипажа, я выдала мальчишке положенную плату и сверху выдала еще пару медиков, чтобы помог загрузить. «Как я это буду разгружать одна?» — старалась не думать. К счастью, возница решил помочь. Он свалил все покупки возле крыльца и, забрав свою плату, уехал. Я же в предвкушении принялась разбирать покупки и заносить их в дом. Оказывается, расставлять тарелочки и кастрюли в своей собственной квартире намного приятнее. Даже в доме бабушки я не чувствовала, что это мое, а тут заработала золото своим трудом и способностями сына. Приведя квартиру в порядок, я отправилась за Китом, взяв с собой Кузю. Кузька уже довольно хорошо подрос и пытался нас защищать, гавкая на редких прохожих. Их это не пугало, скорее умиляло и веселило. «Мама, а мы в новый дом?» Кит даже подпрыгивал в предвкушении. «В новый», — улыбнулась я. «Сейчас купим что-то на ужин и домой, а ты запоминай дорогу. Тебе придется самому добираться». Идти не очень далеко, да и заплутать практически невозможно. Всего два поворота и длинная прямая дорога. Кит справится, я в него верю. Хотя все равно переживаю. Нет ни телефонов, ни приспособлений с геолокацией. Если что, найти ребенка будет невероятно сложно. Но и этот вопрос решается простой запиской с адресом. Положу в карман, пусть лежит на всякий случай. «Мы тут будем жить», — Кит с интересом смотрел на наш дом. «Идём внутрь», — хихикнула я, отпирая дверь. «Заходи». Пропустив ребенка и собаку, зашла следом и закрыла дверь. Кит с любопытством осматривался. Потрогал вешалку, на которой уже висели наши накидки, сел на мягкий пуфик, чтобы снять обувь, и поставить на специальную полочку. Даже внимательно осмотрел коврик у двери. Каждое помещение он обходил молча, трогая стены и поглаживая мебель. Я молчала. Следила за мальчишкой с улыбкой, но молчала. «А где мы будем спать?» — удивился Кит. «На кухне?» Идем. улыбнувшись, поманила за собой и показала на лестницу. «Там второй этаж». Поднявшись наверх, Кит распахнул первую дверь и осмотрелся. «Это твоя комната», — резюмировал, увидев столик с зеркалом и мои крема на столике. «Тут красиво». Я кивнула. «Конечно, красиво. И шторы новые, плотные, дорогие, но зато практически не пропускают солнечный свет, а вышивка с серебристыми нитями словно светится. Я даже на коврике у кровати раскошелилась, стараясь скорее сделать жизнь комфортной. А следующая комната твоя», — сообщила Киту, который замешкался на пороге. Кит буквально влетел в свою комнату, рывком распахнув дверь. И замер на середине комнаты, оглядываясь. Да, над комнатой сына я постаралась. Яркой расцветки шторы, пушистый ковер на полу, несколько игрушек расставлены вдоль стены на полке. Кровать застелена теплым покрывалом, а на столе лежит несколько книжек с яркими картинками. В шкафу тоже развесила и разложила как положено, прикупив ребенку еще немного одежды. Собственно, потратилась я сильно, и теперь мне придется экономить, пока не получу первую зарплату. «Кое-что еще осталось и в банке, но их я трогать не хочу. Мне нужно оплачивать ребенку учебу, да и всякое может случиться. Пусть лежат». «Мама, тут так замечательно!» — Кит весело захлопал в ладоши. «Можно поиграть?» «Можно, конечно», — с улыбкой сказала я. «Но ты же еще не видел задний двор?» «У нас есть двор!» Кит взял деревянную машинку и тут же, с сожалением, поставил обратно на полку. Пойдем смотреть». «Идём. А машинку можешь взять с собой. И Кузя тоже. Пусть на улице бегает». «Кузя теперь всегда-всегда будет на улице», — нахмурился малыш. «Даже когда холодно?» «Глупости какие!» — фыркнула я. «Кузя будет жить с нами. Я ему даже матрасик купила. Так что не переживай. Твой друг не будет мёрзнуть на морозе». Отправив Кита исследовать двор, я занялась ужином. «Сегодня потушу овощи с мясом и испеку пирог к чаю. Отпразднуем небольшой наш переезд». Только вот получилось все не так, как я планировала, потому что к нам пожаловали гости. Мы с Китом не успели сесть за стол, как раздался стук в дверь. Переглянувшись, мы пошли открывать вместе. «А мы в гости», — сообщила Летиция, демонстрируя мне коробку с праздничным бантом. «Не ожидала». Растерянно произнесла, пропуская мэтра и Летицию в дом. «А мы как раз ужинать собирались, так что присоединяйтесь. А то и неплохо устроилась», — произнес мэтр, разглядывая дом. «Не скучно? Да разве может быть скучно, когда и собака есть, и ребенок маленький, и огородик?» — рассмеялась я. Еще и на работу ходить надо». «А вот осталось бы, не пришлось бы в огороде возиться и печь топить», — проворчал лекарь. «Перестаньте, мэтр!» — фыркнула Летиция, как мне показалось, несколько кокетливо. «Астра — молодая женщина, а не юная девица. Вот обживется, потом найдет себе жениха, замуж выйдет». Идемте к столу», — смеясь позвала я. «Кит, что ты там делаешь?» «Коробку открываю», — застенчиво произнес малыш, гербаня несчастный бант. «Это же нам подарок». «Скорее маме», — рассмеялась Летиция. А вот тебе кое-что приготовил мэтр Биль. Приготовил. Важно кивнул мужчина и вытащил из кармана маленькую книжку. Астра, ты прости меня. Кристофер рассказал мне кое-что о Ките, так что я взял на себя смелость преподнести ей первый ценный подарок. Ничего, качнула я головой, грустно улыбнувшись. Раз рассказал, значит, так надо было. А что за книжка? Я постаралась перевести тему. Вспоминать о герцоге было грустно. Тут рассказывается о магии и о роде деятельности, с чего началось, как именно действует магия и как именно ее следует прокачивать. «Спасибо», — шепнул Кит, забирая брошюрку и с недоверием глядя на нее. «Так все потом», — хлопнув в ладоши громко, сообщила я. «Все за стол! Ужин остывает!» Но к ужину притронуться не успели. Нас остановил стук в дверь. Оставив гостей и кита, я пошла открывать и так и замерла на пороге, глядя на неожиданного гостя. «Привет», — тихо произнес Кристофер, глядя на меня с какой-то затаённой грустью. «Не прогонишь?» «Нет», — качнув головой, отошла в сторону, пропуская мужчину. «Проходите, ваша светлость, у меня сегодня внезапное новоселье». «Значит, я все же помешал заявиться на праздник незваным гостем очень некрасиво с моей стороны». «Это незапланированный праздник. Скорее, дружеские посиделки», — вымученно улыбнулась я. «Видеть Кристофера было странно, что ли? Я не знала, как себя вести, не знала, что говорить и как обращаться. Да, мы расстались с ним друзьями, но после многое произошло». «Астра, у тебя все в порядке?» В прихожую выглянул Мэттер и усмехнулся, увидев герцога. «Кристофер, ты пришел навестить нашу Астру? И что?» «Не приглашает?» «Мэтр, ну зачем вы?» — шокированно зашипела я. «Я, наоборот, приглашаю присоединиться к нам». «Ну-ну!» — девочка разволновалась, — хохотнул лекарь. «Зря. Это мужчина должен волноваться, примет ли его дама. Кристофер, тебе так нужны посиделки с нами, стариками. Может, пригласишь Остров в куда более веселое заведение, а мы за китом присмотрим». «Ты не против?» — тихо спросил герцог, глядя на меня. Я задолжал тебе как минимум извинения. Я растерянно оглянулась на лекаря и увидела ободряющую улыбку и короткий, едва заметный кивок. Не против, выдохнула я и, накинув тонкую шаль, вышла из квартиры. Мы шли по улице молча. Экипаж Кристофера медленно ехал за нами. Вороной жеребец едва переставлял длинными ногами и нервно фыркал. «Отпустите уже его!» — фыркнула я. Или поедемте в экипаже. Жалко животное. Хочу пригласить тебя в одно хорошее место. Оно не особо популярно, но это даже хорошо. Не хотелось бы толпу видеть. Кристофер подал мне руку, помогая залезть в экипаж. Удобно устроившись на сиденье, я замерла, словно кролик перед удавом. Откуда этот страх? эта робость. «Астра, я очень виноват перед тобой», — тихо начал герцог. «Я не думал, что Аннабель такая...» «Не стоит ваша светлость», — я качнула головой. «Она ваша невеста». «Невеста», — горько усмехнулся мужчина. «Нет, ни о какой свадьбе не может быть и речи. Как только она вернется, я сообщу о нашем разрыве. Она уехала сразу, как только написала на тебя донос и подсунула капитану кошель с золотом. Именно поэтому меня не выпускали по просьбе мэтра, потому что капитан взял взятку?» Да. По просьбе Анабель. Весомой просьбе, надо сказать, за такую просьбу можно купить небольшой домик недалеко от столицы. Мне жаль. Глухо обронила я, опуская взгляд. Тебе жаль? Со смешком переспросил Кристофер. Тебе? Анабель поступила чудовищно, Астра, а я, обещая защиту, не пришел на помощь, когда нужен был. Ты чуть не погибла из-за меня и жалеешь мою расстроившуюся свадьбу? Что с тобой стало? «Где то деревенская травница, которая не боялась перечить инквизитору?» «Ночь в темнице здорово охлаждает пыл», — огрызнулась я. «А деревенская травница осталась там, в глухой деревне на краю королевства. Клянусь, все причастные к твоему аресту будут наказаны». Твёрдо и как-то зло проговорил Кристофер. «Каждый получит то, что заслужил, и Анабель в том числе». «Я благодарна вам за это». «Тебе», — поправил мужчина. «Мы же договаривались перейти на «ты». «Тебе», — покорно повторила я. «Я благодарна тебе». «Но знаешь, столько всего произошло за эти дни. Нам сложно будет дружить, Кристофер. Неужели ты этого не понимаешь? Встречаться в карете поздно вечером, скрывать нашу дружбу и не здороваться, когда видим друг друга в толпе». Или я буду звать тебя в гости на праздники в круг таких же, совершенно простых людей, а ты меня на роскошные балы, куда мне банально не в чем ходить. Я не уверена, что из нашей дружбы получится что-то толковое. Экипаж давно остановился, но нас никто не тревожил, давая договорить. Я выглянула в окно. Там, через дорогу, находилась ресторация. Яркая, светящаяся. Из нее выходила молодая пара. Девушка в роскошном платье и меховой накидке спускалась по ступеням, а галантный ухажёр держал ее за руку, периодически поднося пальцы девушки к губам и оставляя на них легкий поцелуй. «Я хочу домой», — шепнула я, отворачиваясь от окна. «Кристофер, отвези меня домой, пожалуйста». «Как скажешь», — холодно отозвался мужчина, надевая шляпу и выходя из экипажа. Экипаж тронулся, а Кристофер так и не вернулся. Видимо, приказал отвезти меня домой, а сам провожать не стал. Поняв, что произошло, я тихонько шмыгнула носом. «Но ведь я права». «Права? Как же все сложно».